Я шумом поставил весь том на полку и взял следующий. Он делился на две части. Первая была посвящена изложению протоколов бесчисленных экспериментов, целью которых было установление контакта с океаном. Это установление контакта служило источником бесконечных анекдотов, насмешек и остроту мои студенческие годы. Средневековая схоластика казалась прозрачной, сверкающей истиной по сравнению с теми джунглями, которые породила эта проблема. Первые попытки установления контакта были предприняты при помощи специальных электронных аппаратов, трансформирующих импульсы, посылаемые в обе стороны, причем океан принимал активное участие в конструировании этих аппаратов. Но все делалось в полной темноте. Что значит «принимал участие»? Океан модифицировал некоторые элементы, погруженных в него установок, в результате чего записанные ритмы импульсов изменялись, Регистрирующие приборы фиксировали множество сигналов, похожих на обрывки гигантских выкладок высшего анализа. Но что все это значило? Может, это были сведения о мгновенном состоянии возбуждения океана? Может быть, переложенные на неведомый электронный язык выражения его вечных истин? Или произведение искусства? Или же импульсы, вызывающие появление его гигантских образований где-нибудь в тысячи миль от исследователя? Кто мог знать это? коль скоро не удалось дважды получить одинаковую реакцию на одинаковые сигналы. Если один раз ответом был целый взрыв импульсов, чуть не уничтоживший аппаратуру, а другой — глухое молчание. Если ни одно исследование невозможно было повторить. Все время казалось, что от расшифровки непрерывно увеличивающегося моря записи нас отделяет только один шаг. Специально для этого строились электронные мозги с такой способностью перерабатывать информацию, какой не требовала до сих пор ни одна проблема. Да, действительно, были достигнуты определенные результаты. Океан, источник электрических, магнитных, гравитационных импульсов, говорил как бы языком математики. Некоторые группы его электрических разрядов можно было классифицировать, пользуясь наиболее абстрактными методами земного анализа, теорией множеств. Удалось выделить... Гомологи структур, известных из того раздела физики, который занимается выяснением взаимосвязи энергии и материи, конечных и бесконечных величин, частиц и полей. Все это склоняло ученых к выводу, что перед ними мыслящее чудовище, что это вроде гигантский, разросшегося, покрывшего целую планету протоплазменного моря мозга, которые тратят время на необыкновенные по своему размаху теоретические исследования сути всего существующего, а то, что выхватывают наши аппараты, составляет лишь разрозненные, случайно подслушанные обрывки этого продолжающегося вечно в глубинах океана, перерастающего всякие границы нашего понимания гигантского монолога. Одни расценивали такие гипотезы, как выражение пренебрежения к человеческим возможностям, Как преклонение перед чем-то, чего мы еще не понимаем, но что можно понять как воскрешение старой доктрины не знаем и не узнаем. Другие считали, что эти вредные и бесплодные небылицы, что в гипотезах математиков проявляется мифология нашего времени, видящие в гигантском мозге безразличной электроном или плазматическом наивысшую цель существования итог бытия. Третий же. Но и исследователи, и теории были легионы. Впрочем, кроме установления контакта, существовали и другие проблемы. Были отрасли соляристики, в которых специализация зашла так далеко, особенно на протяжении последней четверти столетия, что солярист-кибернетик почти не мог понять соляриста-симметриадолога. «Как можете вы понять океан, если не в состоянии понять друг друга?» Однажды шутливо спросил Вейбек, который в мои студенческие годы руководил институтом. В этой шутке было много правды. Все же океан не случайно отнесли их к классу метаморфа. Его волнистая поверхность могла давать начало самым различным, ни на что земное не похожим формам, причем цель приспособительная, познавательная или какая-либо иная этих, иногда весьма бурных взрывов плазматического творчества, Оставалось полнейшей загадкой. Поставив тяжелый том на место, я подумал, что наши сведения о Солярисе, наполняющей библиотеки, являются бесполезным балластом и кладбищем фактов, и что мы топчемся на одном и том же месте. На том, где начали их нагромождать семьдесят восемь лет назад, точнее, ситуация была гораздо хуже, ибо труд всех этих лет оказался напрасным. То, что мы знали наверняка, относилось только к области отрицания. Океан не пользовался механизмами и не строил их, хотя в определенных обстоятельствах, возможно, был способен к этому. Так он размножал части некоторых погруженных в него аппаратов, но делал это только в первые и вторые годы исследовательских работ, а затем игнорировал все наши настойчиво возобновляемые попытки как будто утратил всякий интерес к нашим аппаратам и устройствам, а, следовательно, и к нам сами. Океан не обладал, я продолжаю перечисление наших негативных сведений, никакой нервной системой, ни клетками, ни структурами, напоминающими белок. Не всегда реагировал на раздражение, даже наимощнейшие. Так, например, он полностью игнорировал катастрофу, в которой погибла вспомогательная ракета второй экспедиции Гезы, рухнув с высоты 300 километров на поверхность планеты и уничтожив взрывом своих атомных двигателей плазму в радиусе двух километров. Постепенно в научных кругах операция «Солярис» начала восприниматься как синоним операции «проигранной» особенно среди научной администрации института где в последние годы все чаще раздавались голоса требующие прекращения дотации на дальнейшие исследования о полной ликвидации станции никто до сих пор говорить не осмеливался это был бы слишком явным признаком поражения впрочем некоторые в частных беседах говорили что нам нужно только одно наиболее почетным образом устраниться от аферы солярис однако для многих особенно для молодых, афера эта постепенно становилась чем-то вроде пробного камня собственной ценности. В сущности, говорили они, речь идет о ставке гораздо больше, чем изучение солилистической цивилизации. Речь идет о нас самих, о границах человеческого познания. В течение некоторого времени было популярно мнение, усердно распространяемое газетами, что мыслящий океан, который омывает весь Солярис, является гигантским мозгом, обогнавшим нашу цивилизацию в своем развитии на миллионы лет, что это какой-то космический йог, мудрец, олицетворение, всеведения, который уж давно понял бесполезность всякой деятельности и поэтому категорически отказывается от общения с нами. Это была явная неправда, потому что живой океан действовал, еще как, только в соответствии с иными чем людские представлениями, не строя ни городов, ни мостов, ни летательных машин, не пробуя также победить пространство или перешагнуть его, в чем некоторые защитники превосходства человека усматривали бесценный для нас козырь, но занимаясь зато тысячекратными преобразованиями онтологической автометаморфозой чего-чего, а ученых терминов хватало на страницах соляристических трудов. С другой стороны, у человека, упорно вчитывающегося во всевозможные солярианы, создавалось впечатление, что перед ним обломки интеллектуальных конструкций, возможно, гениальных, перемешанные без всякой системы с плодами полного, граничащего с сумасшествием маразма. Отсюда, как антитеза концепции об океане йоги, возникла мысль об океане дебили. Эти гипотезы подняли из гроба и оживили одну из старейших философских проблем взаимоотношения материи и духа — сознание. Необходима была большая смелость, чтобы первому, как это сделал Дюхарт, приписать океану сознание. Эта проблема, поспешно признанная метафизической, тлела на дне всех дискуссий и споров. Возможно ли мышление без сознания? Можно ли возникающие в океане процессы назвать мышлением, гору, очень большим камнем, планету, огромной горой? Можно пользоваться этими названиями, но новая величина выводит на сцену новые закономерности и новые явления. Проблема Соляриса стала квадратурой круга нашего времени. Каждый самостоятельный мыслитель старался внести в сокровищницу соляристики вклад. Множились теории, гласящие, что перед нами продукт дегенерации, регресса, который наступил после минувшей фазы интеллектуального великолепия океана, что океан в самом деле новообразование, глиома, которая, зародившись в телах древних обитателей планеты, уничтожила и поглотила их, сплавляя остатки в структуру вечно живущей, со сверхклеточной стихии. В белом, похожем на земной свете, ламп я снял со стола аппарата и книги и разложил на пластмассовой крышке карту Соляриса. Живой океан имел свои отмели и глубочайшие впадины, а его острова были покрыты налетом выветрившихся пород, свидетельствующих о том, что когда-то они были дном океана. Возможно, океан регулировал появление и исчезновение скальных формаций, погруженных в его лоно. Опять полный туман. Я смотрел на огромные, окрашенные в разные оттенки фиолетового и голубого полушария на карте, испытывая, не знаю уж который раз в жизни, изумление, такое же потрясающее, как то первое, которое я ощутил, когда еще мальчишкой впервые услышал в школе о существовании Соляриса. Не знаю почему, но все, что меня окружало, тайна смерти Гибаряна, даже неведомое будущее, все казалось сейчас незначительным, и я не думал об этом погруженный в удивительную карту. Отдельные области живой планеты носили имена исследовавших их ученых. Я рассматривал омывающие эквотариальные архипелаги моря Тексала, когда почувствовал чей-то взгляд. Я еще стоял над картой, парализованной страхом, но уже не видел ее. Дверь находилась прямо против меня. Она была приперта ящиками и придвинутым к ним шкафчиком. — Это какой-нибудь автомат? — подумал я, хотя ни одного автомата перед этим в комнате не было, и он не мог войти незаметно для меня. Кожа на шее и спине стала горячей, ощущение тяжелого, неподвижного взгляда было невыносимым. Не отдавая себе в этом отчета, инстинктивно втянув голову в плечи, я все сильнее опирался на стол, который начал медленно ползти по полу. От этого движения я пришел в себя и стремительно обернулся. Позади никого не было. Только зияло чернотой, большое, полукруглое окно. Но странное ощущение не исчезало. Эта темнота смотрела на меня. Бесформенная, огромная, безглазая, не имеющая границ. Я не освещала ни одна звезда. Я задернул шторы. Я не пробыл на станции часа, но уже начинал понимать, почему у ее обитателей появилась мания преследования. Инстинктивно я связывал это со смертью Гибаряна. Я знал его и до сих пор считал, что ничто не может помутить его разум. Теперь эта уверенность исчезла. Я стоял посреди комнаты, у стола. Дыхание успокоилось, и я почувствовал, что у меня на лбу выступил пот. О чем это я сейчас думал? Ах да, об автоматах. Странно, что ни один из них не встретился мне ни в коридоре, ни в комнатах, куда они все подевались. Единственный, с которым я столкнулся, да и то на расстоянии, принадлежал к системе обслуживания ракетодрома, а другие... Я посмотрел на часы. Пора идти к Снауту. Коридор был слабо освещен. Я прошел две двери и остановился у той, на которой виднелось имя Гибаряна я нажал ручку у меня не было намерения заходить туда, но ручка подалась дверь приоткрылась, щель мгновение была черной потом в комнате вспыхнул яркий свет теперь меня мог увидеть каждый кто шел по коридору я быстро юркнул в комнату бесшумно но силой захлопнул за собой дверь и сразу же обернулся. я стоял привалившись к двери комната была больше моей панорамное окно На три четверти закрывала, несомненно, привезенные земли, не относящиеся к снаряжению станции, занавеска в мелкие голубые розовые цветочки. Вдоль стен тянулись библиотечные полки и шкафчики, покрытые серебристо-зеленой эмалью. Содержимое их, беспорядочно вываленные на пол, громоздилось между креслами. Прямо передо мной, загораживая проход, валялись два столика, заваленные журналами, высыпавшимися из разорванных папок. Растерзанные книги были залиты жидкостями из разбитых колпы и бутылок с такими толстыми стенками, что я не мог понять, каким образом они разбились, даже если упали на пол с большой высоты. Под окном лежал перевернутый стол с разбитой рабочей лампой на раздвижном кронштейне. Рядом валялась табуретка, две ножки, которые были всажены в наполовину выдвинутые ящики стола, толстый слой карточек, Из списанных листков и других бумаг покрывал пол. Я узнал почерк гибаряна и наклонился. Поднимая листки, я увидел, что моя рука отбрасывает две тени. Я обернулся. Розовая занавеска пылала, будто подожженная сверху. Четкая полоса голубого огня стремительно расширялась. Я отдернул занавеску и в глаза ударило пламя гигантского пожара, который занимал треть горизонта. Волны длинных густых теней стремительно неслись к станции, это был рассвет. Станция находилась в зоне, где после ночи, длившийся час, всходило второе, голубое солнце планет. Автоматический выключатель погасил лампы, и я вернулся к разбросанным бумагам. Перебирая их, я наткнулся на краткий план опыта, который должен был состояться три недели назад. Геббарян собирался подвергнуть плазму действию очень жесткого рентгеновского излучения. Прочитав все, я понял, что план предназначался для Сарториуса, который должен был провести эксперимент. У меня в руках была копия. Свет, отраженный от белых листов бумаги, начал резать мне глаза. Наступивший день был не таким, как прежний. Под оранжевым небом отстывающего солнца чернильный океан с кровавыми отблесками почти всегда покрывал грязно-розовая мгла, которая объединяла в одноцелые тучи и волны. Теперь все это исчезло. Даже профильтрованный розовой тканью занавески восход пылал, как горелка мощной кварцевой лампы. Мои загорелые руки казались в его свете почти серыми. Вся комната изменилась. Все, что имело красный оттенок, стало бронзовым и поблекло все белые, зеленые, желтые предметы, наоборот, налились и, казалось, излучали собственный свет. Я закрыл глаза и на ощупь прошел в ванную. Там, на полочке, нашарил темные очки, и только теперь, надев их, мог продолжить чтение. Это были протоколы уже проведенных исследований. Из них я узнал, что океан четыре дня подвергался облучению в пункте находящимся в двух тысячах километров к северо-востоку от теперешнего положения станции. А использование рентгеновского излучения запрещалось Конвенцией ООН в связи с его вредным действием. И я был совершенно уверен, что никто не обращался на Землю с просьбой разрешить подобные эксперименты. Становилось жарко. Комната, пылающая белым и голубым, выглядела неестественно. Но вот послышался скрежет, и снаружи на окно наползли герметические заслонки. Наступила темнота, затем зажегся электрический свет, показавшийся мне удивительно тусклым. Однако жарко было по-прежнему. Пожалуй, жара даже усилилась, хотя холодильники станции, судя по гудению кондиционеров, работали на полную мощность. Вдруг я услышал звук шагов. Кто-то шел по коридору. В два прыжка я оказался у двери. Шаги замедлились. Тот, кто шел, остановился у дверей. Ручка тихонько повернулась. Не раздумывая, инстинктивно я схватил ее и задержал. Нажим не усиливался, но и не ослабевал. Тот, с другой стороны, старался делать все так же бесшумно, как и я. Некоторое время мы оба держали ручку. Потом я почувствовал, что ее отпустили. Я услышал легкий шелест, тот уходил и обстоял еще, прислушиваясь, но было тихо.